«Быть может, еще свяжешь меня по рукам и ногам или наденешь иредивые наручники!» Ядовито осведомилась я, с показной улыбкой наблюдая за его действиями, хотя внутри все замирало от страха. «А то дверь можно вышибить или вылезти через окно, чары развеять, и опять придется за мной гоняться по всему Микорону. Вашари криво усмехнулся одной половиной рта, отчего его лицо приобрело просто-таки угрожающее выражение. Неспешно печатая каждый шаг, подошел ко мне, крепко сцепив за спиной руки. Больше всего на свете мне хотелось взвизнуть и пасть на колени, умоляя о пощаде. Выглядел приятель сейчас так, будто готов был ударить меня. Нет, таким я его раньше точно не видела. Неужели именно сейчас, в Ашаре настоящий? Но тогда как умело он скрывал свой истинный облик эти месяцы? Когда вынес меня на руках, из дома родителей Дальшера, когда отвез к целителю, чтобы тот удалил мне шрамы от даританского солнца, когда развлекал разговорами всю ночь, лишь бы я не плакала после незаслуженных оскорблений и обвинений, когда... Впрочем, к чему вспоминать? Все это было, но сейчас я по-настоящему боялась своего странного знакомого. «Вашарий?» прошептала я, стараясь, чтобы мой голос не задрожал предательски. «Если ты...» «Меня хоть пальцем тронешь, если посмеешь, то я... я...» Я запнулась, не зная, какую убедительную угрозу придумать. До боли закусила губу, но не отшатнулась, когда в потянулся убрать прядь волос, упавшую мне на щеку. Его глаза сейчас выглядели абсолютно черными из-за неестественно расширенных зрачков, и этот мрак завораживал. Наверное, именно поэтому я не заметила следующего движения приятеля. Как-то вдруг оказалось, что он привлек меня к себе. Прижал изо всех сил к груди. Его сердцебиение отдавалось оглушительным грохотом у меня в ушах. И я замерла, не понимая, что последует далее. Киота. Моя маленькая Киота. Вашари чуть отстранился. Взглянул на меня, словно убеждаясь, что это действительно я, и опять заключил в объятья. «Какая же ты глупышка! Ну что я тебе сделаю, скажи мне? Хотя не мешало бы тебя как следует отшлепать за такие выходки. Ты хоть представляешь, как я испугался? Как я переживал, что больше не увижу тебя?» «Почему?» — глухо спросила я в его пиджак, наслаждаясь свежим ароматом знакомого одеколона. «Что со мной могло случиться?» «Значит, про утреннее покушение ты уже забыла?» Вашари строго приподнял мой подбородок, заставляя смотреть прямо в глаза, не отворачиваясь. «Киота, представь себя на моем месте. Я почувствовал, что на тебя напали, когда активировался щит. Почти сразу мне позвонил один из этих олухов, приставленных охранять твою тетю. Сообщил, что с тобой все в порядке, но атака была сильной». Я самым невежливым образом прервал встречу с наместником, бросил все и кинулся к тебе. И что я обнаружил? Что ты исчезла, просто-напросто испарилась, а эти два идиота только и способны были, что испуганно хлопать ресницами и заверять, что никого не выпускали из дома. Впрочем, они уже получили по заслугам. «Надеюсь, ты их не убил?» – ахнула я, мучимая угрызениями совести. «За кого ты меня принимаешь?» От привычной, теплой и слегка ироничной улыбки приятеля мне немного полегчало. Страх потихоньку разжимал когтистые лапы вокруг моего сердца. «Нет, конечно, они живы и здоровы, но больше не работают в моем ведомстве». Я согласно качнула головой. Жалко охранников, если честно. Они же не виноваты, что мне приспичило сбежать. А противиться очарованию моей тети, когда она желает привлечь к себе внимание – Мало кто способен. Полагаю, даже Вашарий не устоял бы. Не слишком ли сурово? Робко заметила я, желая хоть как-нибудь загладить нанесенный им вред. Киота, даже не начинай!» В голосе Вашария опять прорезали стальные нотки, и я моментально затихла, не желая вновь лицезреть перед собой разгневанное чудовище, нацепившее маску друга. А приятель, убедившись, что я не намерена оспаривать его решение, Продолжил более мягко. «Сама посуди. Зачем мне подчиненные, которые не могут противиться самым низменным физиологическим чувствам? Да, я знаю, что твоей тете нет равных в искусстве обольщения. Она и со мной пыталась этот фокус провернуть, желая дать тебе побольше форы для бегства. Но я-то выстоял против нее, а они даже не попытались сопротивляться. Но не о том сейчас речь. Ты не представляешь». Насколько дикие предположения и страхи блуждали у меня в голове, когда я обнаружил твое исчезновение. Особенно с учетом того, что ты не отвечала на мои многочисленные звонки. Понятное дело, я сразу же заподозрил самое плохое. Мне и в голову не пришло, что ты сбежала. Я уже напридумывал себе, что тебя глушили и выкрали из-под самого носа охранников. Быть может, убили и тело спрятали где-нибудь. Когда ты наконец-то соизволила дать знать, что жива, я уже был на грани отчаяния. Собирался звонить Дальшеру и каяться во всех грехах разом. Ты хоть подумала, что со мной сделал бы кузен за такие вести? Он и так был категорически против твоего приезда в Озерный край. Это я, по сути, уговорил его пойти у тебя на поводу, а ты... Вот какой монетой ты мне отплатила за это». Вашарий с горечью поджал губы и выпустил меня из своей хватки. Прошелся по кабинету, то сжимая, то разжимая кулаки. Мне стало не по себе при виде его сосредоточенного нахмуренного лица. Сдается, я действительно несколько перегнула палку. Но он тоже хорош, конечно. Не мог, что ли, сразу все объяснить? Вместо этого начал пугать всякими неприятностями. До сих пор коленки трясутся, как вспомню его угрозы. И потом... Как насчет разрешения Камилю использовать парализатор в случае чего? А вдруг у того дрогнула бы рука? Как бы дурно я не поступила, это не повод прибегать к физическим мерам наказания. Прости меня, – спокойно проговорила я, беря под контроль разбушевавшиеся эмоции. Мы оба оказались неправы. Я не должна была сбегать, но, признайся, ты же слегка вышел за рамки дозволенного. Напугал меня до нервной дрожи. «И знаешь, угрозы пустить в ход парализатор я от тебя точно не ждала». «Парализатор?» – Вашари негромко хмыкнул. Киото, милая, я скорее отрубил бы себе руку, чем позволил причинить тебе вред». «Да, но своему подчиненному ты об этом не сказал», – хмуро возразила я. «Я была абсолютно уверена, что он воспользуется этой жуткой штукой». Вашари слабо усмехнулся и прищелкнул пальцами. Я испуганно шарахнулась в сторону, когда воздух вокруг меня затрещал огненными искрами. Но его заклинание не причинило мне никакого вреда, бесследно впитавшись в магический щит. Такой же, как и тот, который спас мне жизнь несколько часов назад. — Я возобновил твою защиту сразу же, как увидел тебя здесь, — пояснил Вашарий, с улыбкой наблюдая, как на моем лице отразилась целая гамма эмоций от испуга, До удивленного возмущения. Мне хватило одного прикосновения. Даже если Камиль слишком буквально понял бы мой приказ и вздумал воспользоваться парализатором, то с тобой ничего не случилось бы. Но я ведь не знала. Обиженно завыла я, поняв, что все это время боялась мести рассерженного приятеля совершенно зря. Правильно. Вашарий весело пожал плечами. Иначе потерялся бы весь воспитательный эффект. Я скептически кашлянула, но удержалась от каких-либо замечаний, хотя они так и рвались с моего языка. «Ишь ты, воспитатель выискался! Драгоценный мой! Ты мне не отец, ни брат и не жених, чтобы иметь возможность распоряжаться моей жизнью! Впрочем, ладно, не будем нарушать зыбкого перемирия, достигнутого с таким трудом, иначе опять поссоримся!» Вашари наверняка догадался о причинах моей красноречивой недовольной гримасы, но тоже мудро решил не возвращаться к недавнему конфликту. — И что ты намерен делать дальше? — спросила я, с интересом склонив голову на бок. — В каком смысле? Вашари устало опустился в кресло и расслабленно откинулся на его спинку, разглядывая меня с ироничным недоумением. — С тобой или вообще? — И то, и то. Я последовала его примеру и примастилась напротив, чувствуя, как гудят ноги после утомительного дня, прошедшего в постоянных прогулках. «Ну, насколько я понял, в столицу ты возвращаться категорически не хочешь». Вашарий подпер подбородок кулаком, внимательно наблюдая за моей реакцией, дождался уверенного кивка и продолжил с нескрываемым сарказмом. «Что ж, у меня есть еще один способ защитить тебя». Хотя ты вряд ли оценишь мою заботу. В настоящий момент, милая, ты являешься основной подозреваемой в убийстве родительного Ульрона и нападении на его служанку. Девушка сильно пострадала, поэтому не сумеет дать показаний в ближайшую пару-тройку дней. Проведешь это время в отдельной камере. Заодно и запас сил подкопишь. Правда, там не так комфортно, как во дворце твоего брата Наварии. На поэтому выбирай сама Киота». «Ты этого не сделаешь!» Настороженно протянула я, уловив в его голосе насмешливые нотки. «Вашарий, если ты осуществишь эту угрозу, то нашей дружбе раз и навсегда придет конец!» «А почему меня это должно волновать?» Приятель с иронией вздернул бровь. «Потому что я тебе нравлюсь!» Чуть было не ляпнула я, но в последний момент торопливо прикусила язык. «Действительно, а как ответить на этот вопрос?» Как ни крути, Киото, но пока знакомство с Вашарием было несколько односторонним в плане выгоды. Это он постоянно спасает тебя из всевозможных передряг, зачастую жертвуя весьма значительными суммами. Не забудь, только благодаря ему ты сейчас не пугаешь народ шрамами, живешь в квартире, оплаченной на год вперед, а не в социальном приюте, и не носишь черную униформу государственной служащей. «Кстати...» Эти долги вообще-то было бы неплохо отдать, иначе до скончания жизни будешь чувствовать себя обязанной, и вряд ли ему нравится наблюдать за твоей счастливой жизнью с Дальшером. Ведь если рассудить здраво, лучшее средство забыть про несчастную любовь – навсегда расстаться, а не травить каждый день душу. Приятель терпеливо ожидал, что именно я ему скажу в ответ, а я молчала. Язык просто прилип к небу. Вот поэтому я ненавижу свою бедность и долги. Да, конечно, Вашари никогда не попрекнет меня тем, что сделал, но я куда увереннее чувствовала бы себя в споре, зная, что у него и нет возможности так поступить. Ты, безусловно, вправе поступить так, как считаешь нужным. Медленно, тщательно подбирая каждое слово, проговорила я, глядя поверх его головы. Ни домой, ни тем более на аварий, Я не поеду, пока тут творится подобное. Если полагаешь, что это верно, запирай меня в тюрьме. Вряд ли у меня получится тебе помешать, поэтому решай сам. Мой выбор ты уже слышал. Не знаю, расстроит тебя это или наоборот обрадует, но ты должен понимать, что после подобного произвола я уже не сумею общаться с тобой так, как раньше». Возможно, это предупреждение покажется тебе смешным, учитывая все обстоятельства нашего знакомства. Я осознаю, что обязана тебе слишком многим, поэтому обещаю сделать все... О, небо! Опять ты про это! Вашари так резко встал, что порывистым движением опрокинул кресло. Я вздрогнула от грохота, но осталось сидеть, глядя на него из-под лобья снизу вверх. Киота! когда ты, наконец, уяснишь, что мне плевать на те деньги, которые я потратил на тебя? Почти прорычал приятель, грозно нависая над моей головой. Честное слово, я, не моргнув глазом, выложил бы и в десять, да что там, в сто раз больше, повторить та ситуация. И я уже устал тебе говорить, что ты можешь забыть про свой долг. Ты мне ничем не обязана, понимаешь? Я молчала угрюмо насупившись. Принять такой подарок от него я все равно была не в состоянии. С самого раннего детства меня учили, что за все в жизни надо платить самостоятельно, и за каждым благородным поступком скрывается какая-нибудь выгода, пусть и неочевидная с первого взгляда. Ладно, предполагаю, что в Ашаре действительно ничего от меня не ждет, но я-то не смогу спать спокойно, пока полностью не рассчитаюсь с ним». «Какая же ты упрямая!» Раздраженно сплюнул приятель, прочитав мое несогласие в глазах. Засунул руки в карман и брюк и отошел к окну, о чем-то напряженно размышляя. «Ладно, забудь, что я только что сказал». Проговорил он спустя несколько минут, наблюдая за мной в отражении стекла. «Я не хочу тебе угрожать или принуждать к чему-либо. Я просто хочу достучаться до твоего здравого смысла. Подумай сама». Твой запас энергии практически на нуле. Да, пока тебя прикрывает мой щит. Но одна маломальски серьезная атака, и он исчезнет. Оставить несколько защит сразу, увы, ни один маг не умеет. Более того, утреннее происшествие показало, что теперь тебя по какой-то непонятной причине собираются не просто убрать из списка действующих лиц, а уничтожить. И я склонен предполагать, что это нападение – вообще не связано с убийством леди Харалии. Почему ты так настаиваешь на своем участии в этом деле? Неужели ты не понимаешь, что будешь лишь связывать мне руки? Прости, но после всего произошедшего, одна ты на улицу больше точно не выйдешь. И вместо того, чтобы искать убийцу и разбираться, существует ли заговор против короля на самом деле, я буду вынужден следить, где ты и не угрожает ли тебе кто-нибудь». По окончании яростной тирады Вашари обернулся и с некоторым вызовом скрестил на груди руки, ожидая моей реакции. «Мы это уже обсуждали, причем не один раз». Я раздраженно всплеснула руками. «Вашари, тебе не кажется, что куда больше времени мы тратим на пустые разбирательства и препирательства? Что мне положено делать, а что нет?» «Повторяю в последний раз. Я не маленькая девочка» вполне способна отдавать отчет в собственных действиях. И мне не нужна подобная гиперопека. Она душит меня. Если со мной что-нибудь и случится, то считай, что все произошло только из-за моей глупости, и в этом не будет никакой твоей вины». «Беда только в том, что я не смогу жить, если не уберегу тебя». Я изумленно посмотрела на Вашария, не проронившего ни слова. «Откуда пришла эта мысль? Неужели от него?» Странно, в последнее время мое умение слышать чужие мысли, по какому-то недосмотру сохранившееся после встречи со священной змеей Вария, почти не давало о себе знать. Я искренне считала, что это лишь отголоски былого дара, мага-универсала, которые рано или поздно пропадут сами собой. Только изредка я еще улавливала отзвуки дум Дальшера, и то обычно это происходило тогда, когда он испытывал какой-нибудь взрыв эмоций. «Неужели Вашарий настолько сильно за меня переживает?» «Хорошо, Киото, я все понял». «Между тем вслух проговорил приятель». «Предлагаю в таком случае взаимовыгодное соглашение. Ты остаешься в озерном крае, более того, никто тебя не будет запирать или как-либо иначе ограничивать твою свободу. Но с твоей стороны больше никаких глупостей. И ни на шаг не отходя от меня. Идет?» «Да». Я расплылась в широкой, довольной улыбке, с трудом удержавшись от того, чтобы броситься на шею приятеля с благодарностями. «Надо же, не предполагала, что он пойдет на такие уступки. Еще бы!» «Раз уж мы ведем расследование вместе, то, полагаю, тебе будет полезно осмотреть место нового преступления». «Вашарий испытующий посмотрел на меня». «Справишься. Это не очень приятное зрелище». Тело у Лерона уже убрали, но кровище-то море. — Да уж как-нибудь, — со скрытым самодовольством отозвалась я. Не потеряла ведь я сознание, когда увидела служанку. — Полагаю, после того, как закончим здесь, перекусить в каком-нибудь ресторанчике, — произнес Вашарий. — Там и обсудим. Какая нелегкая тебя сюда понесла. Что скрывать? Твое появление здесь оказалось более чем своевременным. А заодно решим, что делать